143. Март 12. Параграфы 5 и 6. Книги живой этики «Мир огненный», часть 2, указанная учителем. Вечное присутствие. Он всегда с нами, где бы ни, что бы ни, когда бы ни делалось или не случалось или не происходило. Присутствие не прерывается ничем. Осознанное или неосознанное, явное или неявное, ощущаемое или нет. Но он с нами всегда, и ныне, и вовеки. Степень присутствия может быть различна, но она всегда есть. Я всегда с вами. Это формулы жизни не от земли, но от вечности. Всегда и везде. Он луч жизни. Он свет, пребывающий вечно с нами. Солнце всегда на небе и всегда светит, каковы бы не были в данный момент условия жизни на земле. Так же и свет владыки, его великое присутствие. Степени осознания этого присутствия различны, но его неосознание, непонимание также не влияет на само явление, как и наше признание или непризнание на бытие солнца. Оно есть, и он есть. Нельзя помыслить об отсутствии солнца, В нашей системе также и он есть, несущий всегда и ныне. Разницу в одном. Солнце когда-то потухнет, но он всегда есть и всегда будет и всегда с нами. Есть духи, осознавшие в себе великое присутствие. Духи, вошедшие, включившиеся в цепь жизни. Это осознавшие формулу ⁇ Я в вас, вы во мне, и мы едины ⁇ Это апофеоз единства сущности жизни и бытия. Свет осознает себя рожденным от света. Свет от света, от вечного единого света, центра, источника единой вечной жизни. Поверх времени, поверх вещей, поверх земных условий и соображений, поверх всего ограниченного и относительного, он — свет. Есть, был и будет Альф и Омегой. Началом и сущностью всего и концом всех вещей, всех миров, вбирающий все в свою лоно. Я и Отец одно, но я в вас, а вы во мне величественная лестница в беспредельность, Лестница Духа над всем смертным и выше всего смертного. В великом потоке жизни среди беспрестанно меняющихся форм. Он есть единая вечная истина, единая реальность и конечная цель нашего существования. И этот великий свет в нас как центр, как сущность сущности нашей, скрытый телом, затемненный оболочками, забытый, отрицаемый, непонятый и далекий. Но он есть, он в нас ибо им и только им живет каждый центр каждой сущности, даже атома, единосредоточие сущего, приближение к этому свету и осознание его в себе цель и назначение человека. Не внешняя форма, не оболочки, облекающие зерно духа, но само зерно, но свет в нем пребывающий, но отождествление себя с ним, Но не с этими оболочками есть путь жизни. Все течет, все меняется, неизменен свет неизреченный, свет внутри, молчаливый свидетель, стоящий вне времени от начала всего. «Вы боги! Вот в чем высший смысл и значение бытия человека!» Если сознание отождествляет себя с бесконечной рекой жизни в аспекте ее вечно меняющихся форм и проявлений, то его уделом становится конечность или смерть, ибо каждая форма обречена на распад и уничтожение. Если же сознание поверх временно живущего отождествляет себя с этим вечным светом-центром, источником всего бытия, стоящим над жизнью форм, к какому бы плану они не принадлежали, то оно, сознание, соединяется с вечностью, являя собой аспект вечной, бессмертной, единой жизни. Сознание в миру и от мира, сознание смертное от смертного и смерти, сознание не от мира — От вечности есть сознание бессмертное, пребывающее всегда в великом и вечном космическом ныне.